Глава десятая. Леон. Приезжаю домой, переодеваюсь, минут десять слоняюсь туда-сюда, словно сомневаюсь в правильности выбранного решения поехать развлечься. Накидываю кожанку и выхожу из квартиры. Чтобы попасть в нужный мне клуб, еду через весь город. Попав в пробку, теряю почти час. А попав наконец к месту, снова не тороплюсь выходить. Она не идет из моей головы, застряла там. Смотрю на подъезжающие машины, разглядываю парочку, которые вылезают из дорогущих тачек и, смеясь, идут в клуб. Кто-то стоит, курит, кто-то пританцовывает у входа, встречаются друзья, знакомые, обнимаются, фоткаются, тут же выкладывают в сети. Все как всегда. Откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза. Я так устал от этого всего, от навязанных мне правил жизни, которые мне уже о с т о р т е р т и л и Стук в окно. Нажимаю на кнопку, опуская тонированное стекло. Чего сидишь? Усмехается Артур. Один из бывших сокурсников. Давно это было и дружбу мы с ним водили. Да было дело. Смотрю твоя тачка или не твоя. Жду, когда выйдешь, а ты не торопишься. Усмехается. Да что-то нет желания. Выхожу из машины, протягиваю руку, здороваемся. Как ты? Слышал баллотироваться надумал? Говорит Арт, облокотившись на машину. у г о Киваю. А как же отец? Нерад, как всегда. Да, Артур в курсе наших с отцом отношений. Раньше он был вхож в нашу семью до п о р ы до времени. Пока отцу не взбрело в голову, что Артур поганян, на меня плохо влияет. Не знаю, что он сделал, но Арт перестал со мной общаться. Ты знаешь? Он обходит машиной и останавливается рядом со мной. н а ш и собирается на днях, не вот здесь. Машет рукой в сторону клуба. А в одном спокойном местечке. Переходи, есть что вспомнить. Вдруг предлагает. Думаю, я не впишусь в ваш круг. Лео, он чуть ближе подходит. Было время, когда и пожалел, что пошел на поводу отца и его принципов. Мы с тобой хорошо ладили. Сейчас же я не завишу от родителей. Давно не мальчик. Приезжай. Достают визитку свою и протягивает мне. Закинь сообщение мне, если надумаешь. А я тебе вышлю адрес и время. Можешь взять свою девушку. Подмигивает. Тебя будут р а д ы видеть, я серьезно. А кто будет? Принимаю визитку. н а ш и я же говорю. Вспомни, с кем мы в столовке сидели, с кем по барам шлялись, а потом зависали над билетами. Смеется. Булкин, Воробьев, Ага по в а д о ф и л о н о в о Ого, усмехаюсь. Хорошо, я постараюсь. п о с т а р а й с я Лео, п о с т а р а й с я Хлопает меня по плечу и идет к зданию с неоновой вывеской. Сажусь обратно в машину, проводя взглядом бывшего друга, и недолго думая завожу машину и выезжаю с парковки. Нет, сюда я не хочу. Катаюсь по городу б е с ц е л ь н о просто еду, пока не оказываюсь около того места, где высаживал т а ю в ночь, когда забрал ее из ментовки. Вот так поворот. у Смехаюсь, ударяя пальцами по рулю. Смотрю на наручные часы. Время п е р в о й час ночи. Спит, наверное. Но я все же выхожу и, закрыв машину, направляюсь к о к н а м к о т о р ы е заметил. п В комнате горит тусклый свет. Спит или не спит? Вот в чем вопрос. Достаю телефон. Она один раз мне звонила и я записал ее номер. Но сейчас набирать ее не хотел. Поэтому недолго думая, стучу в окно. Главное, чтобы не ошибся окном, а то будет прокол. Тишина, но потом я вижу, как Тай раз занавешивает шторы и открывает окно. Ты? Удивленно смотрит на меня, вглядываясь в темноту. Привет. Улыбаюсь, как дурак. Она в халате с полотенцем на голове. Такая домашняя и так вкусно пахнет. Здоровались уже. Прищуривается, словно сканирует меня. Пойдем погуляем. Ничего л у ч ш е не придумываю. В почти час ночи? Ты заболел? Усмехается. Головой ударился. Почему? Удивляюсь. Потому что мне кажется, ты забыл, что я говорила утром. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Я прошу прогуляться, п о ж и м а ю плечами, и все. Там за кустами репортеры? Оглядываюсь. Нет. Слушай, в чем подвох? Тай, я не понимаю. А я реально не понимаю, о чем она вообще. Ты завидный жених города и области, б о г а т е й бизнесмен и будущий политик. Я обычная студентка, не имею игроша за душой. Что тебе от меня надо? Ничего. Просто... А, все-таки что-то нужно. Так вот, пока ты не договорил, у нас нет ничего общего, и я не вижу причин, по которым я должна тебя слушать. Все сказала. Отшивает второй раз твою мать. Что я не так делаю? Все. А теперь послушай меня. Ни хрена мне от тебя не надо. Так что перестань искать подвох. Сам не понял, как здесь оказался. Нет, так нет, извини. Уже разворачиваюсь, чтобы уйти, как она меня окликает. Стой! Разворачиваюсь. Просто погулять? Киваю. Никаких фотосессий, никаких грязных мыслей, ничего, ничего. Я сейчас скрывается за шторами. Я стою, как приказали, и снова давлю улыбку, опираясь о стену, ожидая девушку. Тая. Удивлению моему нет предела. Пока быстро собираюсь, стараюсь не шуметь. Высказав ему свое мнение, я даже обрадовалась, что он сдался, собрался уйти. Но тут же что-то внутри ёкнуло. Сама не поняла, как его остановила. Ладно, прогуляюсь. С меня ж е не убудет. В конце концов спрошу про Ваську. А то именно после отбывания своей повинности он перестал со мной общаться. Любопытно, что произошло. Собравшись, вновь высовываюсь в окно и перемахнув через подоконник попадаю в мужские руки. Леон ставит меня на землю, тут же отступая. Руки держи при себе, говорю ему, а сама закрываю раму. Ну, куда идем? Поворачиваясь к нему, разглядывая. На мужчине джинсы, черная кожаная куртка. Не знаю, пожимает плечами. Просто пойдем. Протягивает мне руку, но я ее игнорирую. Выходим на тротуар. Я пересматриваю проект. Вдруг заговаривает он после недолгого молчания. В понедельник созвонюсь со специалистом, посмотрим, что можно будет сделать. Что это за жест такой благородный? Молчит. Наверное, что-то не то сказала. Мысленно себя ругаю. Я понимаю, как это выглядит со стороны. Ты думаешь, решил выпендриться? Но это не так. Я действительно мало что могу сделать. Все решено до меня и без меня. Я лишь ответственный за исполнение, вот и все. Зачем так долезть туда, где не имеешь права голоса? Задаю резонный вопрос. п о о б щ а в ш и с ь с тобой, мне почему-то показалось, что я еще могу что-то хорошее сделать для кого-то. Усмехается. М да. Хотела спросить. Останавливаясь, смотря на него. Спрашивай. Что с Васей? А что с ним? После того, как он должен был исправить те неисправности, что надел, а л перестал со мной общаться, и я не понимаю, что происходит. Кто он тебе, парень? Сверлит меня темным взглядом. Друг? Пожимаю плечами. К черту таких друзей. Так что ты ему сделал? Да ничего особенного. Просто позвонил его дядке, ь который где-то в органах работает. Вспоминаю слова Пчелкина. Ага. И сказал, чем занимается его племянник. А зачем? Он же починил то, что сломал. Не понимаю я этого человека от слова совсем. Думаешь я стукач? Не отвечаю за свои слова? Молчу. Он ничего не исправил. Вымотал нервы моим ребятам. Вот и все. Не герой он, Вася твой. Он не мой. Хмурюсь, п р я ч а руки в карманы толстовки. Прохладно. Ну и хорошо. Говорит мужчина и проследив за моими действиями, снимает куртку и подойдя ко мне, накидывает ее мне на плечи. Замерзла. Ого. Меня тут же окутал его запах и тепло. Пойдем в машину. Берет меня за руку. Нет. Пойдем, пойдем. Тянет меня за руку. И я поддаюсь, подчиняюсь его напору. Почему? Да потому что он сам сейчас замерзнет. Вскоре мы оказываемся у его машины. Большой черный внедорожник. Не то что та машинка, на которой он был в последний раз у полиции. Мужчина открывает дверь, помогая мне сесть внутрь, и сам забирается внутрь на свое водительское место. Заводит машину, включая что-то, и становится тепло. Прокатимся. Тут есть недалеко одно местечко. Я никуда не поеду. Уже собираюсь схватиться за дверную ручку, когда он меня берет за руку, останавливая. Тай, я прошу, останься. Не бойся, и никуда тебя не потащу. Ничего такого. Просто хочу кое-чем тебя угостить. М и смотрит так выжидающе. Хорошо, только не надолго. Если б а б у л я у знает, что меня нет. Я понял. Улыбается. И машина трогается с места. Мы и правда едем недолго. Он останавливается н о у небольшой кафешки. Я сейчас выходит из машины, не заглушив ее, и возвращается минут через семь с двумя стаканчиками. Садится в машину и тут же вручает один мне. Я веду носом над ним, вдыхая изумительный шоколадный запах. Что это? Удивляюсь. Горячий шоколад. Согреться как раз поможет. Здесь делают самый вкусный. Говорит, и тут же делает маленький глоток из стаканчика. Я повторяю за ним. М -м -м -м -м -м -м -м. Тяну от удовольствия. И правда вкусно. Ну и отлично. Тогда поехали обратно. Верну тебя на место. Улыбается одним уголком губ. Когда машина останавливается в том же месте, откуда мы выехали, мы уже допили шоколад. Спасибо. Никогда еще ночью я не пила такой вкуснятины. Благодарю его. Пойдем, провожу. Снова идем в тишине. Я поглядываю на молчаливого Леона и задумываюсь. Не з а м е ч а ю в темноте корягу, и с п о т ы к а ю с ь Готовлюсь уже носом пропахать землю, когда меня останавливают в полете. Все происходит быстро, и я уже не падаю, а оказываюсь в надежном кольце рук. Ой, вдыхаю его запах. Так близко и так тепло, что не хочется отпускать. Сейчас бы было такое. Ой, смеется. Мне приходится поднять голову к верху, чтобы посмотреть в его лицо. Ловлю его улыбку. Это точно. Подтверждаю его слова, представляю, что могло бы быть, не быть у него такой реакции. У тебя шоколадные усы. Улыбается и касается моих губ пальцем. Я замираю. А он продолжает гладить мои губы, а потом так резко наклоняется и впивается своими горячими и такими вкусными. Мне кажется, я перестаю дышать. Надо бы его остановить. Но не успеваю подумать, как он сам отстраняется. Вот теперь порядок. Теперь г о в о р и т без тени улыбки. Ты, ты чуть не съел меня, говорю возмущенным тоном, потому что это именно так и было. Так ты вкусная. Смотрит в глаза, как шоколадка. Он что, заигрывает? Вот же волна злости поднимается внутри. И я ничего лучше не придумываю, как быстрым шагом направиться к своему окну. Тай. Догоняет меня. Извини, не удержался. Молчу. Скажи, я совсем безнадежный? Смотрю на него. В смысле? В том плане, что не добиться мне общения с тобой. Просто общение. Обещаю, что буду держать руки, ноги, язык, все при себе. Его слова заставляют улыбнуться. Как я могу исправиться? Может, есть что мне будет по силам, испытание к а к о е н и б у д ь Его слова наводят меня на мысль. Слушай. Говорю и вижу, как в его глазах загорается надежда. Я завтра иду в одно место, и твоя помощь будет как нельзя кстати. Отлично. Что от меня потребуется? Уже улыбается во все свои тридцать два белоснежных зуба. Быть на том же месте. Машу в сторону его машины в десять утра уже сегодня. Смотрю на часы. Почти два. Вот это погуляли. Отлично. Какой д р о с с к о д Максимально простой. Открываю окно и с помощью Леона забираюсь внутрь. Поворачиваюсь к нему, как только ноги касаются пола. Пока, пока, сладкая. Усмехается и, развернувшись, зашагал в сторону машины, скрываясь в темноте. Закрываю окно и все же дожидаюсь, когда загораются фары его машины, и он уезжает. Еще долго ощущаю его губы на своих и почему-то улыбаюсь этому, как дурочка.